наши первые находки. Всех касаток зовут Кевин, но вы ведь это и так знаете, правда? Кристофер Мур, хвостовой плавник. Камчатская природа чужда человеку и абсолютно безразлична к нему. Тут нет ни домашней теплоты среднерусского леса, ни сказочного волшебства европейского севера. Тут все очень большое, и человек кажется ничтожным, и очень отчетливо ощущаешь, что этот край недоброжелателен, враждебен, он просто не замечает тебя. Поначалу это пугает, но потом начинает странным образом притягивать. И отравленный неведомым ядом ты тянешься к этим местам, стремишься приезжать сюда снова и снова, несмотря ни на что. В европейских сказках часто встречается тема героя, попавшего в страну эльфов. Когда он возвращается домой – Все человеческое становится ему немило и влечет его только волшебная, но чуждая людям страна. Так же действует и Камчатка. Стоит побывать там, и мягкая красота среднерусской природы никогда уже не сможет полностью завладеть твоим сердцем. И самый прекрасный весенний лес в теплый солнечный день будет казаться бледным и бесцветным по сравнению с рыжими скалами, туманными сопками и вечным камчатским прибоем. На этот раз мы приехали на Старичков в начале августа. Одной из первых наших задач стало определение состава семей. У китообразных есть два основных типа социальной организации. Один из них — так называемые сообщества разделения слияния. По-английски они называются Fission Fusion Societies, а адекватного русского термина пока никто не придумал. В таких сообществах состав групп очень изменчив. Дельфин Петя — встреченный сегодня в обществе дельфинов Васей и Мишей, на следующий день может ходить с дельфинами Вани и Даней, и такая смена партнеров у них происходит постоянно. При этом все дельфины, обитающие в определенной акватории, знают друг друга и имеют какие-то персональные взаимоотношения, личные счеты или, наоборот, симпатии. Типичный пример вида с такой социальной структурой – это всем известная афалина. Противоположная стратегия – это стабильные семьи, основанные на родстве по материнской линии. В этом случае группа состоит из самки матриарха, ее дочерей, внучек, правнучек и их неполовозрелого потомства. У некоторых видов в таких группах остаются и самцы. Тогда семья включает также сыновей матриарха, сыновей ее дочерей, сыновей ее внучек и так далее. Именно такая структура характерна для рыбоядных касаток. После работ Майкла Бига одним из основных методов изучения касаток стала фотоидентификация, поэтому первое, что делают исследователи, встретив их в море, стараются сфотографировать. С этого начинали и мы. И с каждой встречи наш фотокаталог пополнялся новыми животными. Такой, на первый взгляд, простой метод позволяет удивительно много узнать об их жизни, отслеживать ее изо дня в день, изучать взаимоотношения отдельных особей друг с другом. Можно выяснить, например, что за животные составляют отдельные группы, являются ли они родственниками, переходят ли из одной группы в другую. Хелл старательно сопоставляла фотографии, сделанные во время встреч с косатками, и пыталась определить, кто из них относится к одной семье. Это оказалось не так-то просто. Ведь хотя члены семьи всегда держатся поблизости друг от друга, нередко они путешествуют в перемешку с животными из других семей поскольку касатки довольно общительны. Семьи, входящие в одно сообщество, хорошо знают друг друга и часто ходят вместе. В летние месяцы они порой образуют скопления по 50 и даже по 100 особей. Множество семей, собравшись вместе, общаются, играют, укрепляя социальные связи, испариваются, чтобы дать жизнь новым членам группы. Поскольку самцы и самки в каждой семье – близкие родственники, Партнеров для спаривания ищут в других семьях во время таких массовых скодок. После плодотворного общения будущий отец и мать сразу возвращаются каждый в свою семью. Маленькая касатка никогда не узнает отца, зато она всегда под надежной защитой дядей и старших братьев. Каждую касатку заносят в каталог под своим порядковым номером, но нередко они получают и имена. В Канаде и США, когда у касаток рождается новый детеныш, Местные исследователи устраивают среди косатычьих фанатов целые конкурсы на лучшие имена. В Канаде и США, когда у касаток рождается новый детеныш, местные исследователи устраивают среди касатычьих фанатов целые конкурсы на лучшее имя. У нас же в водах Авачинского залива плавало множество безымянных касаток, так что каждый член экспедиции мог потренироваться в придумывании имен. Первые имена нашим касаткам давала Хел. Ее завораживало звучание некоторых русских слов. Так появились гусли, арфа, картина. Не обошлось и без хуки. Каждой уважающей себя популяцией должна быть касатка, носящая это имя. У нас их со временем стало даже два – старший и младший. Внешне они были очень похожи. Обоих отличал крючковатый плавник и открытое пятно. Хотя они принадлежали к совершенно разным семьям. Моим вкладом в историю стали Чиж и Дыркин по именам соответствующих исполнителей. Чиж приезжал тогда с концертом на Камчатку, а песни в Вене Дыркина мне просто очень нравились, а также Руадан в честь нашей студенческой музыкальной группы. С каждым годом каталог рос, и постепенно мы научились различать и узнавать семьи, регулярно посещавшие залив. Мы выяснили, что животные не переходят из одной семьи в другую, Так что состав семей меняется только, когда кто-нибудь гибнет или рождается новый детеныш. Например, семью гусли мы наблюдали ежегодно в течение многих лет. Это была первая семья касаток, которую мы встретили в начале нашего проекта. Тогда она состояла из взрослой самки Аф-019 гусли, ее дочери-подростка Аф-020, молодого самца Аф-018 и взрослого самца Аф-021. В 2004 году у Гусли появился новый детеныш – Аф-019А. В 2006 году дочка Гусли Аф-020 родила своего детеныша – Аф-020А. Но к началу полевого сезона следующего года он, к сожалению, погиб. У косаток вообще довольно высокая смертность среди новорожденных, особенно среди первенцев. В 2012 году у Гусли родился еще один детеныш, который тоже погиб. В 2013 году погиб самец Аф-021, а у Аф-020 родился второй детеныш, который также не выжил. Но никто из животных, идентифицированных в 2000 году, не покинул семью, чтобы присоединиться к другим группам. Каждый раз, когда мы их встречали, они были вместе. Моей главной задачей к тому моменту стало описание диалектов. В 1980-х годах канадский ученый Джон Форд выяснил, что для каждого племени касаток характерен уникальный набор стереотипных звуков – диалект. Племенем канадцы к тому времени называли несколько семей или матрилиний – касаток, которые больше половины времени проводили вместе. По-английски такое объединение называется pod. Дословно это переводится как стручок. В английском языке вообще очень странное традиционное название для групп животных. Например, стая ворон называется murder – Дословно убийство, а стая грачей паламент. Отсюда же закрепившаяся в русском обозначении стая львов прайд, что по-английски значит гордость. Понятно, что с стручком группу косаток нам звать не хотелось, поэтому мы договорились по-русски называть поды племенами. Например, семья Госли относится к племени, в которое входят еще четыре семьи: Кармен, Каби, Чайки и Хуки младшего. Их диалекты почти неразличимы, без специальных измерений. Более крупная единица сообщества касаток это набор племен со схожими диалектами. По строгому определению Форда, племена у которых есть хотя бы один общий тип звука. То есть структура сообщества оказалась довольно сложной. Самая мелкая единица – это семья или матрилиния, состоящая из самки матриарха, ее детей, внуков и правнуков. Затем идет племя, включающее в себя семьи, которые часто ходят вместе, и имеют одинаковый или очень схожий диалект. Племена с похожими диалектами, которые имеют хотя бы один общий звук, относятся к одному клану, а с совершенно различными диалектами – к разным кланам. При этом все они общаются между собой и, похоже, прекрасно понимают друг друга. В Первые годы нам встречались только рыбоядные касатки. Хелл, работавшая раньше в Британской Колумбии, все мечтала увидеть плотоядных. Однажды мы заметили маленькие фонтанчики – белокрылых морских свиней, в непосредственной близости от косаток. Кэл страшно возбудилась и, размахивая телевиком, попросила Колю как можно быстрее подъехать к животным. «Транзитники! Это может быть охота!» — восклицала она. Но это оказались не транзитники, а наши привычные рыбоядные косатки в сопровождении группы белокрылых морских свиней. Свиньи нисколько не боялись огромных родственников и, похоже, даже немного досаждали им своим суетливым мельтешением. Возможно, они надеялись поживиться остатками косаточьей трапезы или просто играли. Вообще белокрылые морские свиньи производят впечатление веселых, беззаботных животных, основная цель жизни которых – найти себе какое-нибудь развлечение. Подобно многим мелким быстроходным дельфинам, они любят сопровождать суда, катаясь на носовой волне. Но нередко они следовали и за нашей маленькой лодкой, похоже, просто ради удовольствия помериться скоростями, обдавая пассажиров и дорогостоящую технику тучами соленых брызг. Позже на командорах мы наблюдали, как они донимают горбачей. Морсвины сновали взад-вперед вокруг этих медлительных гигантов и, казалось, щекотали их под водой. Может быть, так оно и было. Во всяком случае, однажды Кит начал отмахиваться от хулиганов своим огромным хвостом. Настоящих плотоядных касаток мы впервые встретили в 2002 году. Бурдин получил большой грант на учет китов и арендовал целое судно краболов Авачинский, чтобы пройти на нем вдоль восточного побережья Камчатки от Алюторского залива до Мыса-Лопатка. Первые касатки, которых мы увидели в этом рейсе, оказались довольно странными. Три взрослых самца, у двоих из которых были упавшие плавники, у одного наполовину, а у второго полностью. Несмотря на плохую погоду, их удалось отснять и взять генетическую пробу. Вернувшись на судно, Бурдин и Хелл возбужденно рассматривали фотографии, тогда снимали уже на цифру, и тыкали в большие округлые пятна, соглашаясь друг с другом, что касатки, похожи плотоядные. В то время у меня было мало опыта и возможность различать экотипы по форме пятен и плавников казалось мне сомнительной. Подобная точка зрения весьма характерна для новичков, поскольку разница между ними действительно не бросается в глаза. И очевидно лишь опытному исследователю, пересмотревшему на своем веку тысячи фотографий. В тот раз наши руководители оказались правы. Впоследствии генетический анализ подтвердил, что три странных самца относились к плотоядному экотипу. С тех пор прошло много лет, и мне не раз приходилось наблюдать, как очередной скептик с пеной урта Доказывает, что различить экотипы по внешним признакам невозможно. Многие из них, приобретя чуть больше опыта, сами впоследствии легко различали рыбоядные и плотоядные группы. Но некоторые, особенно те, кто не работал с касатками в природе, упорствуют до сих пор. Плотоядные касатки в водах Камчатки очень редки. Первые годы мы не видели их вовсе, а потом, когда экспедиции стали длиннее, встречали их один-два раза за сезон. И лишь несколько раз мне удалось сделать качественную запись их звуков. Первый такой случай произошел на седьмой год нашего проекта, в 2005 В Первый день осени, когда дети всей страны пошли в школу. Погода с утра не предвещала ничего хорошего. Было пасмурно и задувал ветерок, однако мы все же решили выйти в море. Подождав некоторое время возле острова, мы услышали очень далекие, едва различимые крики где-то в стороне мыса опасной и двинулись туда. Полил дождь, но мы продолжали упрямо прыгать с волны на волну, приближаясь к цели. Уже возле опасного, послушав снова, мы локализовали звуки более точно, и кроме того обнаружили, что они нам совершенно незнакомы и вообще не похожи ни на что слышанное от камчатских касаток прежде. Мы сразу забыли про дождь, который, кстати, к тому времени прекратился, и волны, которые, к сожалению, остались, и рванули туда, откуда доносились крики. Через несколько минут мы увидели касаток. Их было всего две, видимо, мать с подростком. Самка имела типичный транзитный острый треугольный плавник и далеко заходящее вперед седловидное пятно. На пятне отчетливо виднелись черные точки, укусы маленьких светящихся акул, и систус бразильенсис, которые водятся только в теплых водах. Своеобразные акулы-паразиты очипывающие кусочки кожи у морских млекопитающих, крупных рыб, а при случае и у ныряльщиков. На пятнах наших рыбоядных касаток такие отметины встречаются очень редко. По-видимому, они почти не заходят так далеко на юг. Но несмотря на то, что это были явные платоядные транзитники, они постоянно кричали. Обычно касатки этого типа очень молчаливы, потому что тюлени, дельфины и киты – их добыча. Прекрасно слышат издаваемые ими звуки и достаточно умны, чтобы связать их с присутствием хищника. Это рыбоядные касатки могут кричать в свое удовольствие. Рыба плохо воспринимает высокочастотные звуки, да и все равно не поймет, что ей грозит опасность. А плотоядным лучше молчать, чтобы их не заметили раньше времени. Но наша парочка кричала безумолку, причем постоянно повторяла одни и те же два типа звука, как будто звала кого-то. Их было трудно увидеть из-за высоких волн, и мы постоянно теряли их, но по крикам находили снова и снова. Мы прошли за ними до Вилючинской бухты, но потом нам пришлось оставить их из-за непогоды, так и не выяснив, кого они так отчаянно призывали. Много лет спустя Волкер Дикке, исследовавший транзитников в Канаде, рассказал мне, что такое поведение иногда встречается и у них. Когда животные не охотятся, а ищут друг друга, они могут подолгу издавать громкие дальнедистантные крики. Другая интересная встреча с транзитниками произошла у нас год спустя. Мы дрейфовали в море напротив старечкова в ожидании касаток, и вдруг прямо вблизи лодки над водой показались несколько черных плавников. Позже с опытом мы узнали, что такое поведение типично именно для плотоядных касаток. Они внезапно появляются из ниоткуда прямо рядом с лодкой, проверяют ее и также стремительно исчезают. Рыбоядные касатки лодками обычно интересуются мало. Разве что любопытные подростки, которым нечем заняться. Для транзитников же такие рекогносцировочные налеты, по всей видимости, связаны с поисками зазевавшегося тюленя или другого съедобного объекта. Касатки занырнули несколько раз в направлении лодки – Осторожно обошли ее и двинулись своим путем. Шли они на юг, но зигзагами, с занырами в разные стороны. Под водой они находились подолгу, минут по десять. А потом, чтобы отдышаться, делали по 5-7 вдохов-выдохов. Они не лоцировали, не кричали, и даже выдохи у них были тише и осторожнее, чем у резидентов. Мы прошли за ними несколько километров, когда рядом с нашей лодкой Неожиданно вынырнул малый полосатик. Он был мелкий, видимо, подросток. Касатки шли чуть дальше и несколько раз занырнули в разных направлениях. Возможно, пытались найти китёнка. Но полосатику повезло. Минут через 10 мимо на полной скорости пролетел большой катер, отсекая его от касаток, и, похоже, после этого они его потеряли. Вскоре мы услышали в гидрофон далекие звуки резидентов. Транзитники отошли дальше в море и севернее, словно избегая встречи с ними, а затем снова повернули на юг. Пройдя за ними километров 15, мы решили проиграть им записи прошлогодних транзитников. Вопреки ожиданиям, они ничуть не обрадовались криком возможных родственников и не только не ответили, но наоборот ускорили движение, сократили дыхательные паузы и перестали рыскать. Напротив бухты Саботажной мы снова услышали крики резидентов, которые шли ближе к берегу. Группа транзитников отвернула в море, и на этом мы с ними расстались, чтобы переключиться на резидентов. В Первые годы у нас были две раздельные команды. Береговая, занимавшаяся теодолитным слежением за касатками, и лодочная, которая фотографировала животных, записывала звуки и брала биопсию. Теодолит – это прибор, позволяющий точно определить расстояние и пеленг на объект по углам наклона и горизонтального поворота, наведенного на него окуляра. Он обычно используется в строительстве для землеустройства и разметки расположения будущих зданий. Китятники приспособили его для своих целей. Наблюдая за китом с берегов теодолит, можно с высокой точностью восстановить трек его движения по акватории. Это позволяет оценить использование пространства и реакцию животного на внешние раздражители. С годами теодолитные исследования постепенно свернули, зато лодок вместо одной стало две. Первая занималась фотоидентификацией и биопсией, а вторая, наша, предназначалась исключительно для акустических исследований. Это стало возможно благодаря гранту фонда Руфорда, Которую я получила в 2004 году. На него мы купили вторую лодку, маленький зодиак, 3,8 метра длиной. Вообще, по-хорошему, для нормальной работы в море лодка эта была слишком мала. На самой легкой волне она подпрыгивала, как мячик. Но мы радовались тому, что имели, и упорно работали на нашей малютке вплоть до 2009 года, когда окончательно переместились на «Командоры», оставив в Авачинском заливе команду студентов под руководством Тани Ивкович. Она к тому времени стала главным фотоидентификатором камчатских касаток. Впервые Таня, тогда 18-летняя студентка Санкт-Петербургского университета, приехала в нашу экспедицию в 2002 году. Свой первый сезон на острове Старичков она провела главным образом в составе береговой команды стойко перенося нападения чаек и прочие невзгоды. На следующий год Александр Михайлович предложил ей заняться фотоидентификацией, чтобы помогать Хэл. Той было тяжело работать с нами. Ее сбивали с толку и возмущали чисто российские бардак и хаос, царившие тогда в организации экспедиции и в отношениях между людьми. Так что постепенно она отошла от участия в проекте и сосредоточилась на организации «Вейл-Вотчинга» туризма по наблюдению за китами на севере Хоккайдо, а вся фотоидентификация досталась Тане. Надо признать, Таня довольно быстро достигла того, что не удавалось Хэл. Уже в 2004-2005 годах она определила состав основных семей, чаще всего встречающихся в Авачинском заливе. Тогда и у меня появилась возможность писать, наконец, диалекты. Раньше Хэл выдавала в качестве результата длинные эксель-простыни со встречами каждой особи. А Таня могла сказать, когда, какую семью мы видели, и сопоставив эти данные со звукозаписями, можно было определить набор звуков, характерный для каждой семьи. Сразу выяснилось несколько интересных вещей. Во-первых, мы обнаружили два акустических клана касаток, которые имели совершенно разные репертуары звуков, но никак особенно не выделялись по социальным связям. Семьи из разных кланов общались между собой точно так же, как семьи одного клана. Если бы не звукозаписи, мы никогда и не догадались бы, что семьи АФ-140, Командора и Цезаря, чем-то принципиально отличаются от других. Но по звукам их легко узнать даже на слух, без просмотра сонограмм, по которым я обычно различаю диалекты. Их клан получил название К-20, по номеру самого характерного для них типа звуков. Другой клан, к которому относились все прочие описанные к тому моменту семьи, мы назвали просто Авачинским, по названию Авачинского залива, в котором проходила наша работа. Чуть позже мы обнаружили и третий клан, К-19, который посещает Авачинский залив лишь изредка, зато довольно часто встречается на командорах. Первая наша встреча с кланом К-19 была весьма запоминающейся. В тот день мы долго болтались напротив мыса опасного, ожидая касаток. Наконец услышали далекие крики и с удивлением обнаружили, что они доносятся со стороны моря. Наши касатки чаще всего ходят вдоль берега, да и крики были незнакомые, так что мы сразу поняли, что нас ждет что-то необычное. Ориентируясь на звуки, Мы нашли касаток в 13 километрах от берега. Так далеко в открытое море мы еще не уходили. Более того, они продолжали решительно удаляться, уведя нас под конец дня на 30 километров от берега. И это на двух маленьких зодиаках. Касаток было много и все незнакомые. К моей огромной радости они оказались довольно разговорчивыми и пополнили наш каталог новыми типами звуков. Поначалу мы решили, что это могут быть так называемые офшорные, то есть держащиеся вдали от берегов касатки. Но через пару недель мы снова встретили их в компании с нашими обычными группами и поняли, что это тоже резидентные касатки, просто с немного не такими привычками, как у авачинских. В тот день нас ждала еще одна необычная встреча. Переходя от одной группы к другой, Мы вдруг увидели небольшие пушистые фонтаны и длинные темные тела. Издалека они несколько напоминали малых полосатиков. Но те обычно не ходят большими группами, да и фонтан у них, как правило, незаметен. Пока мы на полном ходу неслись к загадочным китам, у меня мелькнула мысль — северные плавуны. Перед сезоном коллеги показывали фотографии плавунов из рейса по Курилам и эта группа была очень на них похожа. Нам повезло. Мы успели подъехать и отснять их на фото и видео, прежде чем они занырнули. Эти киты питаются глубоководными кальмарами и встречаются в основном над шельфовым склоном. С валом глубин, а на мелководье почти не заходят. В Авачинском заливе нам больше не приходилось встречать их, так как мы очень редко отходим так далеко от берега. И следующая встреча состоялась только три года спустя на Командорских островах, где свал глубин проходил всего в нескольких километрах от нашего лагеря. Описав вокальные диалекты всех трех камчатских кланов и сравнив их с сонограммами в статьях Джона Форда, я выяснила еще одну интересную вещь. Оказалось, что у камчатских касаток репертуары звуков в целом значительно менее разнообразны, чем у канадских. Все касатки Авачинского клана издают четыре основных типа звуков – К1, К5, К7 и К12, хотя форма этих звуков у разных семей несколько различается. Другие типы звуков встречаются не у всех семей, а только у части из них. Например, звук типа К17 встречается только у семей, принадлежащих к племенам 0209 и Nemo а звук типа К-27 только у семьи Хуки. Посмотрев на сонограммы, можно отличить каждое племя, а вот семьи внутри племен различаются очень слабо. Кланы К-19 и К-20, хотя и используют в своих репертуарах не те типы звуков, что Авачинский клан, тем не менее отличаются от него и друг от друга немного меньше, чем канадские кланы A, G и R из Британской Колумбии чем это связано, не очень понятно. Возможно, они просто не так давно произошли от одного общего предка и диалекты не успели достаточно сильно измениться. Но более вероятной мне представляется версия, что это связано с размером популяции и образом жизни. Канадские северные резиденты составляют небольшую изолированную популяцию численностью около 250 особей. Они не общаются и не скрещиваются с живущими поблизости южными резидентами. Камчатские же касатки, похоже, составляют гораздо более открытое и многочисленное сообщество. Помимо местных животных, регулярно из года в год встречающихся в Авачинском заливе, мы каждый год регистрируем какие-то новые семьи, которые могут прийти один раз и никогда не появиться снова. И местные касатки с удовольствием общаются и спариваются с ними. Получается, что хотя основное ядро авачинского сообщества составляют примерно 200-300 животных, общая численность популяции существенно выше, а вероятность близкородственного скрещивания соответственно ниже. Канадским касаткам из разных кланов выгодно иметь как можно более непохожие диалекты. Чтобы подчеркнуть свои различия, и подтолкнуть самок к выбору неродственных самцов. Когда канадский исследователь Ланс Барретт Леннард проанализировал отцовство среди северных резидентов, выяснилось, что отец детеныша чаще всего относится к другому клану. А вот камчатским касаткам скорее актуально подчеркивать сходства, а не различия. Ведь когда незнакомая группа приходит издалека, Местным касаткам, которые вообще-то не слишком жалуют чужаков, нужно определить, что гости относятся к тому же самому сообществу и надо принимать их как друзей. Поэтому, возможно, камчатские диалекты сохраняют общие черты даже у разных кланов. Получив первые результаты, мы стали задумываться о публикациях. В современной фундаментальной науке это основной продукт, которые ученые выдают во внешний мир и по которому оценивается их работа. Тут есть много нюансов. Например, существуют неплохие научные группы, которые ведут качественные исследования, но мало публикуются. А другие штампуют статьи одно за другой на одном и том же материале, лишь немного смещая акценты и переставляя слова. Но подобно тому, как «демократия – наихудшая форма правления», если не считать всех остальных, так и оценка ученых по статьям. Плохой, но на данный момент единственный реально работающий способ. На самом деле первые результаты своей работы мы представили миру еще в 2002 году. Так совпало, что на третий год нашего проекта пришелся четвертый международный симпозиум по касатке, проходивший на биостанции Чизе во Франции. Первые три симпозиума по времени не слишком сильно отставали от четвертого. А вот после него наступил перерыв почти в два десятка лет, так что нам очень повезло, что на заре своей китовой карьеры мы смогли лично познакомиться с корифеями Джоном Фордом, Лансом Баррет-Ленардом, Кристофом Гуине и другими. Мы поехали туда втроем: Карина, еще одна студентка, и я. Каждая со своим постерным докладом. Бордин, конечно, тоже приехал на симпозиум с докладом, но самое главное, мы наконец-то встретились с загадочным содиректором нашего проекта Эрихом Хойтом. Эрих оказался просто волшебным, совершенно обычный на первый взгляд человек. При личном общении он как будто светится каким-то внутренним светом доброжелательности и уважения к собеседнику. И это оказалось не эффектом первой встречи а его нормальным состоянием. После знакомства на симпозиуме мы регулярно переписывались по разным деловым вопросам. Встречались на конференциях и в экспедициях, и он неизменно был таким, очень корректным, безупречно держащим дистанцию, но при этом очень теплым и добрым. Он стал настоящим отцом нашего проекта, не только и не столько потому, что находил для него финансирование, Но прежде всего потому что всегда вдохновлял и поддерживал нас. В 2006 году Эрих впервые приехал к нам в экспедицию на остров Старичков. Честно говоря, мы ждали этого события с некоторой опаской, так как жить и работать с человеком в экспедиции совсем не то же самое, что встречаться и сотрудничать с ним в цивилизованной жизни. Мы заранее ожидали, что он приедет и возьмет на себя руководство во сколько вставать? при какой погоде выходить в море, как работать с касатками. Подобное вмешательство в налаженный экспедиционный процесс обычно не приносит никакой пользы. Но что поделаешь с начальством? Однако с Эрихом все оказалось иначе. Он не только не пытался командовать, но наоборот, всеми силами старался не мешать и по мере возможности помогать. Он даже попытался включиться в процесс дежурства по кухне, чего не бурден, Ни Хэл не делали никогда. Живя с нами, он проявлял удивительную деликатность даже в мелочах, оставаясь веселым и жизнерадостным. И тогда, когда косаток не было и приходилось целый день без дела болтаться в море в маленькой лодке. Под конец его пребывания у нас выяснилось, что Эрих в молодости был музыкантом. Перед отъездом он организовал маленький джазовый ансамбль, Вход пошли гитара Мишина-Гайлика, не знавшая до этого ничего сложнее авторской песни, губная гармошка, которую Эрих привез с собой, и банка сахара в роли перкуссии. В тот день, когда мы в первый раз вышли с Эрихом в море, погода была прекрасной, почти штиль и легкая облачность. За мысом, когда свежий морской ветер пахнул нам в лицо, Эрих обернулся ко мне и сказал... «Как же я люблю это первое дыхание ветра, когда выходишь в море!» Я часто вспоминаю эту его фразу, почувствовав первое дуновение ветра на лице. Хотя далеко не всегда оно бывает таким ласковым и желанным, как в тот раз. С касатками Эриху повезло. Было начало августа, и мы видели их по много почти ежедневно. В первый же день мы встретили скопление из нескольких семей — Галкина, «Призрака», «Дыркина» и «Фигурного». Пока мы пытались объяснить Эриху, что значат эти имена и за что мы их так назвали, он фотографировал нас на фоне касаток на цифровую мыльницу. Мобильников с камерой тогда еще не было. И внезапно прямо рядом с лодкой из воды вышел крупный самец Галкин. Эрих успел запечатлеть его во всей красе. И потом этот снимок вошел в несколько популярных статей о нашей работе. Эрих родился в США, жил в Канаде, потом женился на англичанке и переехал в Великобританию. С касатками он впервые встретился в Британской Колумбии. На заре их исследований в 1970-х годах в составе команды киношников, снимавших о них фильм. Он не планировал задерживаться там надолго, но был так очарован этими существами, что стал возвращаться в пролив Джонстона снова и снова. И в итоге провел с касатками 7 летних сезонов и написал об этом книгу Касатка, кит которого называют убийцей, которая переиздается до сих пор, хотя со дня ее первой публикации прошло больше 30 лет. Сейчас Эрик занимается в основном продвижением на разных уровнях идеи создания охраняемых морских акваторий для китов и дельфинов и проводит большую часть времени на круглых столах и конференциях обсуждая и отшлифовывая эту концепцию в дискуссиях с самыми разными специалистами, от биологов до политиков. Несколько его проектов уже реализовалось в виде реальных охраняемых акваторий, созданных в тропических морях. Наш проект тоже изначально задумывался как природоохранный. Уже тогда, на рубеже веков, существовали опасения, что после Канады и Исландии массовый отлов косаток начнется в России. По опыту Британской Колумбии было известно, что реальная численность этих животных обычно оказывается существенно ниже, чем предполагают эксперты до начала исследований. В Канаде отлов касаток прекратился как раз после того, как в результате подсчетов выяснилось, что их не несколько тысяч, а всего лишь пара сотен. Поэтому одной из первых задач нашего проекта стала оценка численности и статуса популяции камчатских касаток. Впрочем, Эрих никогда не возражал против исследований, не направленных напрямую на решение этой задачи. Напротив, он всячески одобрял и поощрял любые работы, которые позволяли узнать что-то новое о наших касатках. Некоторые сомнения возникли у него только по поводу отбора проб биопсии. Эти пробы берутся с помощью арбалета – которым используется специальная стрела с поплавком и металлическим наконечником в форме трубки. Стрела не втыкается в тело, а отскакивает, захватив только кусочек кожи и жира размером примерно с ластик на обратном конце карандаша. Такая методика отбора проб биопсии китов используется уже много лет во всем мире и не наносит животным никакого вреда. Поэтому в конце концов Эрих смирился и с ней ведь ценность полученных данных существенно превышала то небольшое неудобство, которое процедура доставляла касаткам. Из кусочка кожи можно выделить ДНК и провести генетический анализ. Можно поместить его в спектрометр и провести анализ стабильных изотопов. А из жира можно выделить загрязнения и гормоны. В общем, биопсия открывает массу новых возможностей. Уже в начале 20-х годов Пошли слухи, что ООО «Утрижский дельфинарий» планирует начать отлов косаток в водах Камчатки. Эта компания принадлежала Льву Михайловичу Мухаметову, который в советское время был известным исследователем китообразных. Именно под его руководством был открыт однополушарный сон у дельфинов. Большую часть своей жизни он проработал на Утрижской биологической станции, где содержались дельфины использовавшиеся для исследований. В 1990-е, когда советская система финансирования науки развалилась, часть биостанции превратилась в коммерческую компанию, деятельность которой помогала частично оплачивать содержание научных дельфинов. Заключалась эта деятельность в показе представлений, а также в отлове диких животных, их приручении и продаже в другие дельфинарии по большей части заграничные. В основном продавали белух и ластоногих, но по сравнению с ними касатки стоили баснословных денег, и утришский дельфинарий решил освоить новую нишу. В конце августа 2003 года нанятый ловцами рыболовный траулер Назимова вышел в море на поиски касаток. Первые попытки отлова были неудачными. Косаток никак не удавалось быстро отметать сетью, и животные с легкостью уходили из обмета. Но 26 сентября попытки наконец увенчались успехом. То ли косатки замешкались, то ли ловцы научились работать быстрее, но им удалось окружить животных и замкнуть обмет. Случилось это прямо в Авачинском заливе, в километрах в 15 южнее Старечкова. И в обмёте оказалось несколько хорошо знакомых нам семей, в том числе семьи Хуки и Немо. Наша экспедиция к тому времени уже закончилась, так что мы узнали о происходящем от знакомого инспектора Камчат-рыбвода Виктора Сергеевича Никулина, который находился на судне в целях надзора за процессом отлова. Он снял всё на видео, и впоследствии эти кадры же зашлись по всему миру, собрав тысячи просмотров на Ютубе. На них видно, как касатки мечутся в обмёте, а потом часть из них начинает уходить через верх, наваливаясь на плавающий по поверхности край сети. К сожалению, уйти смогли не все. Кадры, бьющиеся в сети молодой касатки, сопровождаются комментарием координатора отлова. Но ничего, утонет с ним, мы его возьмем. Он, конечно, не догадывался, что его слова запишутся на камеру и войдут в историю. Но вот что он имел в виду? Для чего хотел забрать утонувшую касатку Для меня до сих пор остается загадкой. Виктор Сергеевич впоследствии так описывал происходящее. «Мы сделали 10 неудачных попыток обмета разных групп касаток в Авачинском заливе, но каждый раз они легко уходили. И в тот день я был в полной уверенности, что животные не попадутся». Дело происходило по-прежнему в Авачинском заливе, около бухты Саботажной. Небольшая группа косаток медленно смещалась к югу от мыса опасного в сторону бухты Жировой. Их было семь, и хоть это было нарушением правил отлова, решили рискнуть. Звери кормились и на судно особого внимания не обращали. Мы их перехитрили. Сделали пару кругов, усыпив бдительность, а потом уже начали обмёт. В последний момент внутри Невода непонятным образом обнаружилось более двух десятков касаток, но обмет уже завершили. Повторяю, я до последнего момента был абсолютно уверен, что они снова удерут. Звери стали метаться внутри Невода. Неразбериха продолжалась несколько минут. Потом взрослые двинулись в сторону кормы судна и стали уходить через верх Невода. Происходило это удивительным образом. Касатка подходила вплотную к поплавкам, а затем боком переваливалась через них, совершая оборот через спину, брюхом кверху. Молодые тем временем бросились к носу судна и пытались прорваться насквозь. Один небольшой зверь при этом запутался. Его грудной плавник угодил между бойком и стальным тросом, идущим по верхнему краю невода. Касатка билась, Ее необходимо было распутать. А водолазы, до этого ходившие героями, на деле таковыми не оказались и побоялись спускаться. Их пришлось чуть ли не пинками гнать с палубы в воду. Все это заняло некоторое время. Потом касатку все же удалось отпутать. Ее подняли на палубу. И только когда стали поднимать невод, обнаружился другой зверь, который запутался в сети на глубине. Он был тоже молодой и по размерам меньше первого. Пока возились с первой касаткой, другую не заметили, и она утонула. С погибшей касатки взяли пробы для генетики, а труп поднимать на палубу не стали. Это отняло бы время, а надо было спасать живую. Поэтому невод разрезали, и труп ушел под воду. С пойманной самкой подростком на борту Судно полным ходом двинулось в Авачинскую губу, где был установлен плавучий вольер для пленницы. Несколько дней ее держали там, готовясь к отправке, и пытались кормить рыбой, но касатка на отрез отказывалась от еды и только кружила взад-вперед по вольеру. Одиночество для рыбоядной касатки – сильнейший стресс, ведь они всю жизнь проводят в компании ближайших родственников. Все эти дни, что касатка провела в неволе, я не могла перестать думать о ней. Я представляла себе, как она мечется в вольере, не в силах понять, что за кошмар с ней происходит, представляла себе ее страх и отчаяние. Хуже всего было то, что всего лишь месяц назад мы наблюдали, как этот подросток радостно плавает, охотится и играет в кругу семьи, не подозревая, какая жуткая судьба его ожидает. Мы не сумели защитить наших касаток от отлова и ничем не могли помочь пленнице. У нас не было ни связей, ни опыта публичных компаний, и все, что мы были в силах сделать, это писать о происходящем на нашем сайте, который посещали от силы десяток человек в день. В начале октября касатку самолетом перевезли через всю страну в Утрижский дельфинарий на Черном море и поместили в бассейн, в котором ветеринарам было проще проводить с ней различные процедуры, чем в плавучем вольере в Авачинской губе. Ей делали инъекции, чтобы поддержать иммунитет и предотвратить обезвоживание, и пытались насильно кормить. Но ничего не помогало. Пару дней спустя касатка стала проявлять явные признаки болезни. Меньше двигалась, зависала на поверхности, дышала с трудом. 19 октября она умерла, проведя в неволе меньше месяца. Причину смерти определили как пневмония. Первый отлов касатки в России вызвал большой резонанс за рубежом. Письма от природоохранных организаций и известных людей ворохом посыпались в Утрижский дельфинарий и в Министерство природных ресурсов. Впрочем, все они получили в ответ обычные чиновничьи отписки. А вот у нас в стране это событие было встречено полным игнором со стороны как журналистов, так и природоохранников. Единственным публичным источником, где освещалось происходящее, был сайт нашего проекта. А единственными русскими, кроме нас, кого это хоть немного волновало, был десяток разбросанных по стране фанатов касаток, общавшихся на нашем форуме. Ни одна природоохранная организация, а они в те годы работали в России очень активно, еще не задавленные шпиономанией и законом об иностранных агентах, не обратила на это событие ни малейшего внимания. Даже российские отделения крупных зарубежных организаций WWF и Greenpeace хранили гробовое молчание. И лишь Мария Воронцова из IFAW направила запрос в Госкомрыболовство. Первый опыт окончился неудачей, но утрижский дельфинарий был твердо намерен продолжать попытки. Однако вскоре компании стало не до косаток. Она попала в серьезный переплет. Некая фирма обратилась к Мухаметову с предложением о совместном строительстве в Москве большого дельфинария и гостиницы при нем. Предполагалось, что бассейн отойдет в собственность Утрижского дельфинария, а гостиницу передадут инвесторам. Но в процессе подготовки проекта фирма потребовала подписать договор на продажу доли Мухаметова в Утрижском дельфинарии в качестве залога передачи гостиницы инвестору. Согласно устной договоренности, это была просто формальность. Но после того, как договоры были подписаны, и две трети собственности уставного капитала дельфинария оказались под контролем фирмы, предыдущих владельцев попросту выгнали. В нескольких принадлежавших Мухаммедову дельфинариях в разных городах страны объявились крепкие ребята, которые доходчиво объяснили тренерам, что они теперь работают на нового директора или убираются прочь. Дельфинам такого выбора не предоставили. И в ходе развернувшейся борьбы Некоторые из них погибли, от чего так толком и неизвестно. Старые владельцы винили новых, а новые – старых. Через несколько лет хождений по судам Мухаметову удалось вернуть часть имущества и животных, но часть так и осталась у новых владельцев. Во всей этой истории был только один положительный момент. Косаток надолго оставили в покое. Лишь много лет спустя к ним обратятся взоры тех самых предпринимателей, Что предложили Мухаметову злополучную сделку. К тому времени они подомнут под себя бизнес по отлову и продаже белух, но это случится значительно позже, и речь об этом пойдет в другой главе.